Глава 5. Едва мы сошли на берег в порту Сакаи, как Валеньяна начал раздавать распоряжения. Он решил совершить семидневный переход из Сакаи в Осаку, потом остановиться на целую ночь перед последним переходом из Осаки в Киото. Это был не самый быстрый способ передвижения, но он должен был вызвать самую большую шумиху. Возможно, слухи дойдут до ушей на Бунаге, и пробудет в нем достаточный интерес, чтобы он сам захотел с нами встретиться. Валиньяна муштровал процессию священников с методичностью военного. Он ехал верхом впереди в торжественном черном одеянии с украшенным драгоценностями распятием на шее и вез шкатулку с частицей креста Господня. Я следовал за ним с копьем, отполированным до зеркального блеска, и пешком был почти одного роста сволиньяна, сидевшим на лошади. За нами шли остальные священники в более скромных коричневых рясах и сандалиях, которые едва ли были способны пережить этот путь. Священникам было поручено держать перед собой книги, но я знал, что лишь немногие из них умеют читать». Остальные должны были прилежно смотреть на страницу и петь гимны по памяти. Некоторые несли колокольчики на веревках, которыми должны были помахивать из стороны в сторону в унисон. Эту группу возглавляла троица священников, которым выпала незавидная участь держать резной деревянный крест размером больше любого из них, прекрасно понимая, как взбешен будет Валеньяна, если их ноша хоть немного наклонится в сторону. Замыкали процессию носильщики, нанятые через мураками, которым было строго-настрого приказано не привлекать к себе внимания. Тщательно спланированная отцом валеньяна помпезность произвела в точности тот эффект, на который он рассчитывал. Звон колокольчиков заставлял горожан выходить на улицу, и они стояли толпами вдоль дорог, по которым мы проходили, показывая пальцами, хлопая в ладоши и оживленно переговариваясь. Иногда мне удавалось различить слова вроде «гигант», «быки» или «чернила», и я понимал, что чаще всего пальцы были направлены на меня. Первый день прошел гладко, но с приближением к Осаке начались проблемы. Жители портовых городов встречали африканцев, которые загружали и разгружали корабли в порту, а иногда и выходили в город, когда иностранным морякам доводилось провести ночь на берегу. Но в городах, удаленных от побережья, Многие никогда прежде не видели чернокожих. Люди толкались на улице, тянули ко мне руки, сравнивая размер и цвет ладоней, иногда подпрыгивали, чтобы посмотреть, смогут ли сравняться со мной ростом, а потом подбивали товарищей делать то же самое. Когда удавалось оттеснить их в сторону, они пристраивались к процессии, как и многие мужчины и женщины из мелких городишек. Наш эскорт разросся с нескольких десятков до нескольких сотен. В Осоку мы пришли на целых полдня позднее, чем рассчитывали. Здесь нас приветствовали ученики семинарии из Киота, которые пожелали присоединиться к нам на пути в столицу. Они принесли новые сандалии для священников, которые с благодарностью надели их на грязные и распухшие ноги. Утром толпа, ожидавшая нас у ворот, оказалась намного больше той, что мы собрали по пути. За ночь вести разлетелись по всей округе, и местные жители хотели хоть одним глазком взглянуть на странно одетых европейцев и чернокожего гиганта. «Слишком опасно», — сказал я Валиньяна. «Мы должны разделиться. Мы отправимся в Киото небольшими группами, стараясь избегать толпы, и встретимся там. Чушь! Мы войдем в Киото в полном сиянии славы матери церкви, и чем больше японских душ последует за нами, тем лучше. Волиньяна распорядился открыть ворота и отправить полдюжины лошадей, чтобы расчистить дорогу через толпу. В Киотома отправились тем же порядком. Семинаристы выстроились позади священников, изображая кающихся грешников. Они спустили рясы до пояса и шли, склонив головы, распевая и нахлёстывая себя по спинам и плечам до крови короткими узловатыми верёвками и плотно связанными пучками камышей. Толпа напирала, но позволила нам пройти. Ко второй половине дня мы достигли окраины города, и окружавшие нас люди стали вести себя более шумно. Процессия стала напоминать праздник. Мужчины пили саке из кожаных фляжек и пускались в дикие судорожные пляски. Распутные женщины распахивали кимоно, обнажая грудь, а иногда и больше, чтобы привлечь возможных клиентов. Людское море волновалось и теснило нас. Люди цеплялись за мою одежду, подпрыгивали и пытались удержаться на моих плечах, словно дети. Толпа преградила путь носильщикам, и они остановились. Укающихся грешников отобрали плети, и теперь мужчины в толпе с громким смехом и криками охаживали ими друг друга. Крест повалили на землю, а хор оставил всякие попытки петь. Валиньяна вертелся в седле, оглядываясь по сторонам, и впервые за все время нашего знакомства утратил уверенность. Волнение толпы толкало одних вперед, других назад, все больше отделяя нас друг от друга. Под напором тел кто-то упал, и его затоптали. Толпу распирало во все стороны, словно огромные меха. На землю посыпались прилавки с едой, немногочисленные богатые горожане, которых несли в паланкинах, оказались в полной беспомощности, прижаты к стенам домов. Нищие, аптекари, художники, купцы — все побросали свои места в поисках убежища. Слышался хруст бьющихся горшков, трест рвущихся холстов. Из покореженных клеток на волю вырвались животные, внося свою нотку в общее смятение. В толпе то и дело вспыхивали потасовки, раздался треск дерева, кем-то проломили стену. Передо мной лошадь Волиньяна в испуге встала на дыбы, и ему с трудом удалось успокоить скакуна. Он указал в сторону церкви и выкрикнул что-то неразборчивое, крепко натянув поводье. Церковь, стоявшая всего в нескольких кварталах от нас, была построена в том же стиле пагод, что и другие, окружавшие ее здания, чтобы новообращенные японцы чувствовали себя уютнее, но, к счастью, была достаточной высоты, чтобы ее было отчетливо видно из-за домов. Слова Валеньяна утонули в общем шуме, но его жест был ясен, каждый сам за себя. Древком копья я расчистил себе узкую дорожку и побежал, расталкивая мужчин и женщин. Пьяные гуляки бросились в погоню, и по улицам за мной устремилась извивающаяся змея. Я старался бежать по направлению к видневшейся крыше церкви, но временами приходилось сворачивать. На узких улочках и в еще более узких переулках я то упускал ее из виду, то находил снова. Толпу охватил охотничий азарт, они радостно кричали и возбужденно звали остальных. С меня с треском сорвали рубаху, и счастливый обладатель трофея вскинул его над головой, но его тут же поглотила толпа соотечественников. Чувствуя, как горят легкие и ноги, я бежал, что было сил, стараясь приблизиться к цели при любой возможности. В квартале от церкви я свернул за угол и уперся в тупик. Дорогу преграждал деревянный забор. Я повернул обратно, но было поздно. Вход в переулок уже заполнялся самыми расторопными из преследователей. Я навалился на забор, надеясь, что он поддастся, и к собственной радости услышал треск. Занозы глубоко впивались в руки, а за моей спиной бесновалась толпа, радуясь такой демонстрации силы. По рукам и пальцам струилась кровь, но теперь ворота церкви были прямо передо мной. Двое лысеющих мужчин в монашеских одеяниях жестами зазывали меня войти. Я без сил повалился на землю, и они закрыли за мной ворота на толстый засов. «Идем». Священники подхватили меня под руки и повели внутрь. Валеньяна с горской других священников был уже там. А остальные, — спросил я, — еще за воротами, но с ними все должно быть в порядке. Большая часть толпы побежала за тобой. Словно чтобы подчеркнуть слова Валиньяна, из-за стен послышались напевные требования вывести за ворота черного гиганта. Деревянные столбы заскрипели под напором толпы, Валиньяна выглянул наружу. — Ворота выдержат? — «Мы не рассчитывали, что понадобится крепость». Ответивший священник походил на человека, который провел в библиотеках больше времени, чем на кораблях. Под свободной рясой он казался почти толстым, но лицо, казалось, состояло из одних углов. Скулы едва ли не просвечивали сквозь кожу, нос напоминал изогнутую острую стрелу. Лицо его было чисто выбрито, а бледно-зеленые глаза мерцали удивительным спокойствием. Он поцеловал руку отца Валиньяна. «Я — брат Аргантина. Жаль, что мы не встретились в более спокойной обстановке, но мы рады, что вы в безопасности. Он обернулся ко мне. Нужно заняться твоими ранами». Я посмотрел на свои руки, грязные и кровоточащие, с занозами, торчащими из порезов. Аргантина взмахнул рукой и вынесли таз с водой. Я морщился, пока молодой священник промывал раны. Волиньяна стал выяснять, что с остальными. Камень, брошенный из-за забора, громко стукнул по черепице крыши. За ним другой. Выкрики толпы из просто пьяных стали оскорбительными. Над воротами показалось несколько голов. Люди карабкались друг на друга, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Ворота прогнулись внутрь. Тон криков снова изменился. Головы развернулись в другую сторону и скрылись из вида послышался стук копыт и звук не то палки, не то посоха, ломающего кости. Крики, паника, хаотичный топот ног и через несколько мгновений тишина. «Откройте ворота!» Аргантина бросил взгляд на отца Валеньяна, потом размашистым шагом вышел во двор, снял засов и открыл ворота. Въехала дюжина всадников, одетых в черные доспехи и вооруженных длинными посохами, которыми разгоняли толпу, и двумя мечами на поясе. Сзади на седлах были укреплены флаги с одинаковой эмблемой, четыре лепестка, чёрные с золотом. Всадник, ехавший во главе, спешился. Господин Набунага хочет видеть человека, ответственного за эти волнения. Брат Аргантина чуть поклонился. «Мы рады исполнить волю господина Набунаги, но просим передать вашему господину, что волнения устроили не мы». Мужчина оттеснил Аргантина плечом и поднялся по ступенькам церкви. Царивший всего несколько мгновений назад хаос сменился тишиной, нарушаемой лишь позвякиванием доспехов воина и храпом одной из лошадей за его спиной. При виде меня его глаза расширились. Рука сдвинулась ближе к рукояти меча, и он чуть присел, словно изготовившись к бою. Рядом со мной стоял Валиньяна, поправляя свое одеяние. «Я отец Алессандра Валиньяна, визитатор Индии и представитель его святейшества Папы Римского. Я прибыл из Португалии через Рим. Теперь я отвечаю за эту миссию, и мы были бы весьма рады встретиться с вашим высокочтимым господином». Если воин и потерял самообладание, то очень быстро взял себя в руки. Он выпрямился и убрал руку от меча. Господин Ода-Набунага послал за чернокожим человеком и больше ни за кем и мой господин желает видеть его немедленно.